Глава 18. Ее лютые страхи, снежана. Я, как последняя дурочка, застываю кабинки лифта. Езжу, понятно, внутрь не захожу, вспоминаю, как дышать, только когда лифт отъезжает. Впрочем, легче мне особенно не становится, дрожат руки, ноги, поджилки. И, кажется, скоро мне понадобится кардиолог, потому что сердце стучит так быстро, что наверняка случится приступ. Вот какая яркая реакция на внезапную встречу с Барсегом Багиряном. Что он тут делает? Какого чёрта вообще? Главное — выглядеть таким важным, будто купил целое офисное здание и фирмы, которые здесь располагаются, наслаждается теперь собственной властью. Вот только денег у него на это не хватило, Багиряны, конечно, семья состоятельная, но не настолько. И они имеют в Краснодаре, но вовсе не в Москве. Не мог же он прям уж так сильно подняться за пять лет. Напрочь забываю, зачем вообще подходила к лифту, поворачиваюсь на каблуках и иду обратно в переводческий отдел. Заворачиваю в кабинет, словно зомби, прохожу мимо столов коллег, коих в отделе насчитывается семь человек, и усаживаюсь на свое место. Я не поняла, а кофе с круассанами где? раздается с соседнего рабочего стола. Это возмущается моя Анюта. Еще бы я не возмущаться, а я ведь за этим вставала и шла к лифту. Есть у нас дурацкая особенность — не успеваем позавтракать, поэтому нередко то она, то я спускаемся в кафе за кофе с круассаном. Само собой берем на двоих. Сегодня была моя очередь. Вот только вспомнила я об этом только сейчас. Первые поры все-таки поднять задницу и снова двинуться в поход за вредным перекусом. Но память услужливо напоминает, кого я могу встретить по дороге. Аппетит снимает как по мановению волшебной палочки. Даже кофе уже не хочется, я и без того взбодрилась выше крыши. Перед глазами до сих пор стоит барсек. Какой он стал другой. Возмужал, даже заматерел, и, кажется, стал еще шире в плечах. Лицо больше не похоже на юношеское, из глаз исчез задорный блеск. Взрослый мужик, к тому же строгий, с въедливым тяжелым взглядом. Вот каким он мне показался. «Снежан, ты чего, как статуя?» Хоть бы ответила, сестра снова пытается привлечь мое внимание. Только сейчас соображаю, что я до сих пор сижу перед выключенным монитором, пялюсь в одну точку. Все в порядке, отвечаю не в попад, нажимаю на кнопку включения на компьютере. Потом делаю умное лицо и взглядом показываю сестре на телефон. Решаю лучше в сообщениях объяснить, что случилось, чтобы никто из коллег не слушал моих откровений. Я встретила Барсега в лифте, пишу сестре. Она с таким же умным видом отвечает «обалдеть». А дальше от нее идет куча эмодзи с круглыми глазами. Это вопрос с что он тебе сделал? Он ведь ничего не сделал, просто уехал. Просто уехал, да, и сама эта встреча вроде бы не конец света. Мы встретились и встретились, что тут такого? От обычной встречи никто еще не умирал. Но мы-то с сестрой ничего не забыли. Ни как Аньку пытались похитить, ни как Барсек зажимал меня на кухне, ни как плевался ядом. Мы полгода сидели тихо, как мыши. Трудились горничными у черта на куличках. Мы квартиру продали, уехали в большой город, чтобы затеряться. Затерялись и вдруг так нелепо нашлись. По чистой случайности, что за фатальное невезение. Или, может, я придаю этой встрече слишком большое значение. Неприятное, да, но не смертельное. К тому же, может, он просто мимо крокодил, то есть мимо проходил, надо было ему в какой-нибудь отдел или с кем-то встретиться. Я уже напугалась, представила, как он нам сестрой не дает житья, потом еще его братик прикатывает. Спешу поделиться своей догадкой с Аней. Бросаю на нее быстрый взгляд и пишу. Может, он в этом здании чисто случайно. Зашел зачем-нибудь, а тут я. Сестра шумно вздыхает, делает грустную моську и отвечает. Снежан, ты как с луны. Не слышала фамилию нашего нового инвестора, что ли? Весь офис гудит, а ты, как обычно, Багирян. Вот тебе и случайно зашел. Вот так новость. На несколько секунд выпадаю в осадок. Зыркаю на сестру с упреком и пишу. Не могла раньше сказать, что ли. Я бы, может, морально подготовилась. Я надеялась, одна фамилиц кто же знал, приходит от нее. Ну, блин, приехали. И что мне теперь делать? Снежана. Следующие несколько дней будто не живу я, как на иголках. Все время пока работаю ем, сплю. Исчезла мое спокойствие, удовлетворение жизнью. Каждую минуту я жду чего-то плохого. Он ведь будет, так, раз в компании появился Барсек Багирян. Они считать, что я делаю из мухи слона. Мол, ничем он мне не навредит. Я никак не могу превратить этого слона обратно в муху и прекратить переживать. Как же я молилась, чтобы Барсек не стал заключать контракт суперлюкс. Как же я хотела больше никогда не видеть его наглую рожу здесь в офисе, но... Контракт заключен я имела несчастье столкнуться с Варсегом вот уже несколько раз. К тому же коллеги просветили, что он занял угловой офис на седьмом этаже, прямо напротив кабинета генерального директора. Теперь вовсю принимает участие в управлении компанией. Каждый раз, когда я с ним сталкиваюсь, меня будто бьет электрошоком. Я потом не один час отхожу. А что с этим делать, непонятно. Ведь это вопрос времени, когда Варсегу надоест мое присутствие в компании, учитывая каким тяжелым взглядом он меня каждый раз одаривает. Он ничего не сделал, да, но это пока. я же не дура все понимаю. Проще было бы уволиться. Послать все подальше, поискать работу где-то еще, но я не хочу лишаться всего, к чему так долго шла. Я осматриваю свое рабочее место и как никогда понимаю, что люблю свою работу. Этот офис большой светлый, свой суперкачественный монитор, Клавиатуру с частично стертыми кнопками. Меня это не напрягает, кстати, потому что стерты эти кнопки мной. Люблю мое кресло, удобный стол. Я коллектив люблю, он тут очень хороший, к слову, девчонки переводчицы мне, как семья. И начальник неплохой. Эдуард Викторович в меру строк очень справедлив, честно начисляет премии. Орёт, бывает, не без этого, но всё по делу хорошая зарплата, пускают летом в отпуск, и соцпакет присутствует. Где я найду такую работу, чтобы еще рядом с домом? У меня место я буду стоять часами в пробках, это же Москва. Или придется переезжать. Тогда Ане, как быть, она же тут тоже работает. Сестра будто читает мои мысли, форчит на меня. Хватит ерзать, отвлекаешь, лучше бы сходила за круассанами. Да-да, сегодня мы с ней снова не успели позавтракать, карма. А я вот возьму и схожу. И плевала я с высокой колокольни, даже если мне этот барсег встретится еще раз в лифте. Киваюсь сестре, подскакиваю с места, выхожу из кабинета, не забыв сумочку. Иду к лифту. Когда раскрываются створки кабины, шумного дыхания, не увидев там никакого барсега. Захожу внутрь, и нажимаю на кнопку первого этажа, где располагается кафе. Самыми вкусными кроссанами на свете. Однако на третьем этаже лифт останавливается, распахивает створки и опа. Тут-то и стоит барсек Вагерян. но почему на третьем этаже? Что он тут забыл? В отличие от меня, у него ноль деликатности, он не пропускает кабину, как я это сделала в нашу первую встречу. Он заходит и делает вид, что не знает меня. Как ни в чем не бывало, листает что-то на планшете, поднимает взгляд только когда мы спускаемся на первый этаж. И идет за мной. Он тоже в кафе, что ли? Вроде бы он на меня не смотрит, но от чего-то возникает ощущение, что мне вот-вот загорится затылок. У меня от его близости уже вся спина мокрая, дико нервничаю. Когда подхожу к кафе, краем глаза замечаю, что барсек совсем рядом. Тоже тянет руку к двери, резко отскакиваю в сторону. Марсега, мое поведение веселит. Что ты так дергаешься? – спрашивает он с усмешкой. «Ему смешно. Блин, у меня сердце хочет переехать в пятки на ПМЖ. Вот как мне страшно, а ему смешно». Нам вперед, он показательно пропускает меня в кафе. «Джентльмен, что его «А я возьму и пройду. Возьму и не позволю испортить мне новый день». Вежливо ему киваю, натягиваю на лицо милую улыбку, подхожу к витрине, выбираю пару круассанов для себя и Ани. Прошу у продавца две порции капучино с собой. Когда заказ готов, я тяну руку в сумочку, чтобы достать карту. Но не успеваю ее приложить к аппарату, как позади меня материализуется барсек. Он с легкостью меня опережает и оплачивает покупку. Чего-чего такого я уж точно не ожидала. Я думала, он будет меня травить, измываться, уволит на глазах у всех. Но никак не станет покупать мне кофе. «Зачем ты это?» — спрашиваю с круглыми от удивления глазами. «Он возьми да ответь. Просто хочу показать, что тебе не надо меня бояться. Мы же взрослые люди, да? Что было, то было. Забыто бульём поросло». А, как мило. Просто забыть, как он и его брат испоганили мне жизнь. Как унизили меня, втоптали в грязь». «Ага, забыли», — бросаю резко. Сопровождаю свои слова злым взглядом. Оставляю круассан из кофе на стойке кафе. И ухожу не оборачиваясь. Как просто кому-то забыть свое скотство? Только вот я не такая забывчивая.